Глава 12 Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь. Громовы. Будет меня чертов луч, проникший в щель между шторами, как вражеский лазутчик. И смех. Далекий смех, несущийся, кажется, отовсюду. В этом доме такого не бывает, по крайней мере, я не помню эдакого безобразия. И озолы разбит, как в сущности, каждое грёбаное утро. День сурка. Каждый день словно под копирку, и кажется, нет выхода из этой проклятой карусели. Дом, работа, дом с небольшими вариациями. Иногда ночью Динки, скучная, но дающая иллюзию расслабленности и нормальности. Иногда визит вечно недовольной мамы, которая отчего-то решила, что мы с дочерью должны называть ее дурацкой собачьей кличкой, а не мамой и бабушкой. Но что-то изменилось с появлением этой толстой дурищи это катастрофически и совершенно иррационально. И пугает то, что меня это встряхивает, и в глубине души я чувствую какое-то лихое удовольствие. Она мне не нравится, буркнул я себе под нос, опуская ноги на пол. Она страшнее Хиросимы, нащупал ступнями тапки, поставленные ровно, словно в казарме. Она тут ненадолго, пока не надоест моей капризной, избалованной дочери. Мне нужно кофе. Ведро кофе, черного и горького. Мне нужен очередной костюм, с которыми я, кажется, сросся, и очень нужно сбежать из дома. «Папочка!» Дверь распахнулась, и в комнату вбежала моя дочь. Стучать она не желает категорически. «Папочка, пошли скорее!» «Варя, я только проснулся. Умоляю, скажи, что хотя бы половина особняка устояла». Я пытаюсь пошутить, но боюсь, что не очень далек от истины. «А чего ему будет? Даже лучше стал!» «Пойдем, скорее», — подскакивает Варюша, как нетерпеливый щеночек. «Там Фиона». Вот тут мне стало страшно. Но серьезно, я притащил в дом бомбу с фитилем в толстом заду, который самовоспламеняющийся и непредсказуемый. Что, Фиона? Что сегодня? Ты ей приклеила к ногам ролики, и теперь она мотается по коридорам неуправляемым болидом? Или сегодня ты ее обрила на и изваляла в перьях? А может... «Ух ты, папочка, а ты не совсем диплодок», хмыкнула Варюша, азартно заблестев глазенками. «Боже, я сам надоумил ее. Надо срочно на работу бежать. Просто очень срочно. Может, даже ролики у куклы экспроприировать, чтобы убиться где-нибудь по дороге в какое-нибудь одинокое дерево и не разгребать последствий моего идиотизма. Это же надо — похитить толстую бабу, заплатить за это кучу денег, да еще и поселить эту стихию в своем доме. Я точно сошел с ума. А скажи честно, ты же, когда был маленький, не был вот таким? Каким? Скучным, сердитым букой в дурацком костюме, сморщила носик моя дочь. Не был. Я был веселым и шкодливым. И в институте я не был ботаном. У меня были друзья, которые куда-то исчезли со временем. Я был душой вечеринок, заводилой, но потом... Я думал, что повзрослел просто, а на деле я просто стал тем, кем стал. И часть моих так называемых приятелей решила, что я всем им чего-то должен, а вторая половина пришла к выводу, что нам не по пути. «Черт, к чему эти самокопания? Все у меня отлично. У меня есть все, о чем все эти неудачники могут только мечтать. Даже больше». «Кроме счастья, семьи и радости», — гадко хмыкнул мой внутренний голос. «Гадство!» «Ты вообще-то с отцом разговариваешь», — буркнул я, нахмурил брови, наконец нацепил на ноги тапки. «А ведь где-то она права. Я иногда чувствую себя мамонтом, старым и косматым. Проявляй хоть каплю уважения». «Вот, Фи и сказала, давай проявим уважение и позовем твоего папу завтракать» засияла улыбкой Варюша. Мы все утро готовили, ага, сварили кашу вкусную, бутерброды сделали с обезьянками и какао, а в какао мы зефирок наваляли. Афи сказала, что это сахарная бомба и что у меня в заду будет вечный двигатель после этого какао и сказала, что тебе бы тоже неплохо, а то ты на законсервированного угря похож. «Вот, а еще...» «Бомба!» — повторил я завороженно, вычленив из речи дочери знакомое слово. «Так ты идешь? А то все стынет. Только мы будем есть не в столовой. Там скучно. В беседке. Так что одевайся. И это, но ну не в костюме только. У нас завтрак в стиле белочек». Надо бежать. Просто свалить из дома через вход для прислуги. Может, не поймают? Может... А у меня и нет ни костюмов, оказывается. Я открыл гардеробную и замер, разглядывая ровные ряды одинаковых темно-синих костюмов от Бриони. И вот сейчас понял, что я не живу. Существую как робот. И страшно захотелось какао с зефирками. И стало страшно от этого желания. «У меня нет ни костюма», — хмыкнул я, спустя полчаса усаживаясь в плетенное кресло. Черт, я в этой беседке никогда не был. Белый стол, кресло, шарики болтаются дурацкие воздушные везде и разноцветные флажки. И Варя с шоколадными усами и улыбкой. Не видел я у нее такой улыбки уже года три, и одета она в смешной костюмчик с глупой белкой, нарисованной на груди. «Ну и не страшно», — хмыкнула Фиона. «Странно, но ее волосы, кулаками выстриженные, смотрятся даже неплохо. И комбинезон на ней плюшевый, как их там называют, забыл, лиловый. Точно, как у стича из мультика, который так любит моя дочь». Только жалко будет, если вы обляпаете свой шикарный лапсердак. Вообще-то, в нашем доме мы едим в столовой. И готовит завтрак у нас повар. И следите за собой. Я никогда ничего не обляпываю. Ясно? Ясно. Вы мистер совершенства. Но, вообще-то, мы уже договорились. Чаепитие с игрушкой ваша дочь имеет право устраивать там, где нравится ей. Хмыкнула эта толстая ведьма, развеев все мои нравоучения в пыль своей торжествующей улыбкой. «Вы забываетесь», — начал заводиться я, но увидел, как с лица вари сползает радостная улыбка. И в глазах появляются знакомые мне искорки злости. Я попридержал коней. Замолк, вцепился в чашку размером с ведро, наполненную коричневой жижей. Сделал глоток, сдержался, чтобы не замучать от удовольствия. Подавился проклятой зефиркой. Закашлялся и перевернул на брюки адски сладкую огненную вкуснятину. Взвыл, вскочил с кресла, завертелся на месте. Чёртова булка схватила со стола салфетку с такой же тупорылой белкой, как на костюме моей дочери, и бросилась промакивать пятно прямо на моём... на моей... Э, на моих... «Точно, вы никогда не обляпываетесь», — хмыкнула Ищадье. «Я сам», — рявкнул я, выдернув из её ручонок чёртову тряпку. «Папочка, срочно снимай штаны». Радостно вскрикнула моя доченька, и я, как дурак, ухватился за ремень. «Боже, что я творю?» «Господин Громов, не стоит этого делать!» — хмыкнула адская игрушечка. «Черт, ведь она права!» «С вашим появлением в этом доме стало светлее и слону, и даже маленькой улитки?» «Черт, чтоб ее!» «К нарисованным клыкам вам больше подходила балетная пачка!» — рявкнул я уставившись прямо в неотмытый от художеств моей дочери круглое лицо чертовой бабы. «Жаль, что у вас клыки не нарисованные, а настоящие, и выпускаете вы их и в дело, и не в дело», — фыркнула Огриха. «Между прочим, Варя очень старалась и хотела вас порадовать, а вы ведете себя как...» «Как кто?» — прорычал я. «Как диплодок, папочка», — тихо вздохнула моя малышка. «Черт, я приволок в дом самую страшную чуму. Я...» «Что тут у вас происходит?» Я вздрогнул, услышав властный капризный голос. Варюша пискнула, и Юрка спряталась за свою куклу. Я подавил желание последовать ее примеру. Только Фиона не повела даже бровью. Улыбнулась с интересом, уставившись мне за спину. «Глупая толстая кукла. Ну ничего». «Сейчас тебе мало не покажется», — злорадно подумал я.